Разговор с матерью оставил в его душе тягостные впечатления, однако не изменил жизненных принципов. Олег по-прежнему не замечал жену и ребенка и экспериментировал над больными. Вечером, приходя домой, он не видел заплаканных глаз Инны. Своей кротостью и терпением внучка-академика превосходила все известные примеры в истории и литературе. Она любила мужа и боялась его потерять. Только подушке было известно, сколько слез пролила молодая женщина, сетуя на измены и равнодушие Олега. Больше об этом не знал никто, и Кочетов продолжал уверенно идти к своей цели, не оглядываясь назад и не прислушавшись к словам матери. Но случаю было угодно остановить его. Однажды к Платухину обратилась двадцатилетняя девушка, дочь состоятельных родителей. Врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль в груди и говорили о неизбежной операции и удалении молочной железы. Девушка и ее родители были в отчаянии. Она собиралась замуж за любимого человека, а операция рушила все ее планы на будущее. Платухин после обследования подтвердил диагноз и одобрил лечение. При такой локализации опухоли нужно выбирать между грудью и жизнью. Выходившая из его кабинета девушка хотела покончить с собой. Родители говорили о поездке за границу, мало на что надеясь. Поэтому появление Кочетова и его обещание при помощи нового метода сохранить грудь сочли манной небесной. Олег решил стать первым в проведении операции с сохранением молочной железы с диагнозом, при котором это противопоказано. На такую операцию, по его мнению, требовалось больше наркоза. Он дал девушке слишком большую дозу, и она умерла на операционном столе, не приходя в сознание. Узнав об этом, Платухин вызвал сначала родителей покойной, потом Кочетова и произнес. «Пиши заявление об увольнении по собственному желанию, тогда я не дам ходы делу. Я могу постараться и засадить тебя без этой дурацкой расписки. Он потряс перед носом Олега распиской, которую писал отец несчастный. «Прочь из моей клиники! Мне не нужны мясники! Иди в патологоанатомы!» Кучетов написал заявление, однако покидать клинику не входило в его планы. Надо было срочно все уладить, и помочь ему в этом могли родители жены. Чтобы Инна тоже включилась в процесс его оправдания и дело пошло быстрее, он впервые за семь лет их жизни купил ей букет дорогих цветов и впервые спешил домой. Но дома его ожидал второй неприятный сюрприз. Доведенная до отчаяния нравственной жестокостью мужа, Инна решила покончить с собой — Она заранее приготовила необходимую дозу снотворного, утром позвонила матери, чтобы та в определенное время пришла к ней и забрала Виталика. Якобы ей надо было пойти к зубному. Женщина знала, когда мать переступит порог квартиры, она найдет ее мертвой, а Виталик будет спать крепким сном, и таким образом ее смерть не напугает ребенка. Написав предсмертное письмо, Обвиняя Олега в равнодушии и сообщая о нежелании жить, Инна приняла таблетки. От смерти ее спас родной сын, от чего-то проснувшийся, ставший звать маму, а потом вылезший из кроватки и отправившийся на ее поиски. Увидев лежащую Инну, он стал тянуть ее за халат, кричать, но она уже потеряла сознание и не слышала его. Виталик испугался. Он заорал так громко, что в соседней квартире испугалась неработающая соседка. Она стала звонить Кочетовым, потом вызвала скорую и милицию. Инну отвезли в реанимацию, успели спасти. Возможно, придя в себя, она пожалела бы о содеянном и не объяснила бы родителям причину своего поступка. Но предсмертное письмо приводило более чем достаточное основание вины Олега. Сушковы решили подать на развод, какой бы ни была реакция пришедшей в себя их дочери. Поэтому Олег, спешивший домой с букетом цветов, застал в квартире нелюбящую жену, а ее разгневанных родителей, собравших вещи дочери и внука и доложивших Олегу свое решение об их дальнейшей семейной жизни. Разумеется, Кочетов использовал весь свой ум и шарм, чтобы не терять семью, но ничего не получилось». Сушковы на этот раз задействовали все связи и свидетельства о разводе Олегу принесли домой. Его согласием никто не интересовался. Молодой, чистолюбивый мужчина в одночасье лишился работы и семьи и, не задумываясь, обвинил в этом отца. Это он, придя к сыну, коснулся его своей кармы неудачника. Это он разом перечеркнул все его старания и поставил свое черное клеймо. Завершающий удар нанес профессор Платухин, прощаясь со своим молодым коллегой. «Вы не поверите, как долго ждал я этого часа. Из моей клиники вы заберете не только трудовую книжку, вы заберете и профессию врача. Если я узнаю, что вы работаете по специальности где-нибудь кроме морга, я размажу вас по стене, и Сушковы мне помогут». Главврач сказал это таким тоном, что сомневаться в его намерениях не приходилось. Покидая клинику, Олег чувствовал себя, как побитая собака. Сушковы оказались милосерднее. Они оставили взятью однокомнатную квартиру на окраине города, однако дали понять, отныне их дочь и внук находятся для него за семью печатями. Расстроенный и взбешенный Олег ни слова не сказал матери. Он лихорадочно думал, как вернуть утраченные позиции. Работая в морге, нечего было и мечтать об этом. Однажды в его голову пришла блестящая идея. Он снова почувствовал бы себя человеком, если бы имел собственную клинику. Туда можно переманить самых хороших врачей, обещая высокие заработки, которые, впрочем, и будут, когда клиника станет известной окрыленный, Кочетов пошел в нужные инстанции, чтобы узнать, какие первые шаги ему нужно предпринять для строительства клиники. А вернулся мрачнее тучи. Ему назвали примерную сумму, которую придется потратить на строительство. Продав однокомнатную квартиру, врач мог рассчитывать лишь на покупку участка земли и, возможно, закладку фундамента. Он решил сделать это, на время переехав к матери, считая, что так скорее найдет спонсоров. Но богатые деловые инвесторы предпочитали работать с человеком, имеющим имя. Огороженный забором участок земли с вырытым котлованом под будущую золотую жилу постепенно зарастал сорняками. Кочетову пришла в голову мысль добыть деньги у какой-нибудь одинокой состоятельной дамы, которая бы в него влюбилась и была бы готова ради него на все. Но где найти такую? Однажды в руки ему попалась газета с рекламой брачного агентства «Регина». Он встретился с его владелицей, заплатил нужную сумму и стал ходить на свидание с предлагаемыми ею женщинами. Однако сразу увидел. Клиентки Регины могли раскошелиться только на рюмку коньюку. Они сами пришли сюда, позарившись на фразу «познакомлю с обеспеченным». Кочетов еще раз встретился с Региной. Поговорив с ней, он понял. Перед ним обыкновенная мошенница. Но, возможно, при ее помощи, если обставить дело должным образом, можно получить деньги. В тот же вечер, Очутившись с владелицей брачного агентства в постели, он рассказал о своих планах на будущее. «Если ты поможешь мне, я возьму тебя в долю», — пообещал врач. «Я бы с удовольствием», — вздохнула женщина всю жизнь, мечтавшая о больших деньгах. «Однако уж не знаю, какое объявление давать, как его писать. Состоятельные и солидные все равно не идут». «Они не идут, потому что ты не вызываешь доверия», — пояснил Олег. «Ну, подумай, какая умная обеспеченная женщина или мужик захотят дать деньги незнакомой тете у подземного перехода, даже если она обещает, что из этого перехода вынырнет принц или принцесса? Надо солиднее обставить дело. Тебе нужен свой офис». «На какие гроши?» — засмеялась Регина. «А в свою квартиру я не пущу. Еще ментов наведут. Поверь, я испробовала все способы». Все способы никогда не бывают испробованы, — покачал головой Кочетов. — Я подумаю сам. Размышляя, как решить проблему, он добывал деньги, работая у Софьи подставным лицом, о котором она давно мечтала. Выходя на свидание, Олег представлялся то военным, то моряком дальнего плавания, то бизнесменом. Однажды, гуляя с очередной пассией, он увидел неоновую вывеску агентства «Одинокие сердца», тоже постоянно дававшего рекламу в газете. Олег обратил на него внимание своей спутницы, считавшей его научным сотрудником, и получил важный для него ответ. «Женщин там полно, а мужчин достойных нет». Сама контора показалась Кочетову солидной, Он внимательно рассмотрел ее через жалюзи, увидел пожилую Матрону, вероятно, директрису, и молоденькую секретаршу за компьютером, типичную студентку, нуждающуюся в заработке. Вот на нее и решил выйти мужчина. Вернувшись к Регине, он рассказал о своем плане. Она должна была подумать, как познакомиться с секретаршей, наплести ей три короба и заставить поставлять обеспеченных клиенток, которые наверняка имелись в этом заведении. Канавина решила привлечь свою соседку Иру, ранее помогавшую ей. Мошенникам повезло. Поехав в агентство и посмотрев через жалюзи на девушку, соседка Регины признала в ней свою давнюю знакомую. Оказалось, что Галина когда-то отдыхала с Ирой в лагере, и девочки даже какое-то время переписывались. Ира смело зашла в агентство, подошла к Галине, узнавшей ее, и сказала, что разглядела бывшую подругу в окно, когда шла мимо. Она пригласила ее в гости, Галина согласилась. Дальше все произошло так, как Галина поведала оперативникам. Наивная студентка-заочница и вправду пожалела бедную вдову-дипломата, помогая ей подработать по доброте душевной. Правда, кое-что с этого имея. Узнав, что план начинает воплощаться в жизнь, Олег стал думать над своим имиджем. У солидных и состоятельных подстава не прокатит. Кроме того, они могут проверить место работы. Пойманные на вранье... Кочетов и Канавина потерпят неминуемый крах». Долго думать Олегу не пришлось. Он решил представляться тем, кто он был на самом деле – врачом, строящим собственную клинику. Вот только если они захотят взглянуть на клинику и увидят этот заросший участок… Насчет этого мошенника посетила другая мысль. Хирург устроился сторожем строящегося особняка к одному из своих бывших пациентов, получив таким образом все ключи от здания. Первой в сети аферистов попала Валерия Федорова, директор маленького банковского филиала. Именно ей выпала честь услышать от афериста его душещипательную историю о давлеющем над ним роке. Мол, ему и его избраннице нельзя раньше времени рассказывать о своих планах, иначе запланированное не состоится. И по этой же причине нельзя раньше времени приходить друг к другу. Так преступник думал обезопасить себя. Как на него выдат, если ничего не будут знать о нем? Очарованное обаянием Кочетова, выяснив, что он раньше действительно работал хирургом в онкологическом отделении, а теперь строит свою клинику — Олег побеспокоился и об этом, рассказав бывшим коллегам по работе о своем бизнесе, посетовав на непорядочность Платухина и его дочери. У Петра Тимофеевича действительно была дочь, которую мошенник видел всего раза два, и кроме «здравствуйте», ничего и больше не говорил. Валерия быстро стала его любовницей. Сама снимала номер в гостинице для тайных встреч и жаждала услышать предложение руки и сердца. В один из совместных вечеров Олег намекнул ей на это, и женщина последнее время летала, как на крыльях. Когда он попросил ее о кредите на ее же имя, честно сказав, что все его капиталы вложены в клинику, она не отказала. Так Регина и Олег впервые получили 10 тысяч долларов. Тут же встал вопрос, что дальше делать с Федоровой. Хирург клялся милиционером, он не хотел убивать, даже не думала об этом. Но Валерия не оставила ему выхода. Наверное, сыграла свою роль его невезение. Однажды Федорову пригласила в гости подруга, получившая квартиру в новом районе города. Лера приняла приглашение, но ушла довольно рано, было еще светло. Ей объяснили, как дойти до остановки, однако она заблудилась и пошла на шум машин. Проходя через один из двориков, Федорова заметила до боли знакомый строящийся особняк и увидела Олега, разговаривавшего с кем-то сидевшим в черном «Мерседесе». «А вот хорошо», — обрадовалась Валерия, и, решив сделать сюрприз, спряталась за куст церени. «Сейчас меня вывезет отсюда мой любимый человек». Любопытство ради, она стала прислушиваться к разговору. «Ты слышал?» Говорил Олегу, сидящий в Мерседесе, Серегу обчистили, весь еврошифер вывезли гады. У меня такого не случится, отвечал Олег. Ты это. Хорошо сторожи, настаивал мужчина. Я ведь тебе хорошо плачу. Смотри, узнаю, что в моем любимом новом домике чего-то не хватает. Уж тут лекарь, извини. Да не парься, махнул рукой Кочетов. Ты представить себе не можешь, как я дорожу этой работой.